Ты узнаешь при встрече этого человека, мой добрый Камамури? С одного только взгляда. Я также Нам надо разыскать этого манти. Он скажет нам, вернулись ли туксы в свое прежнее убежище, и там ли спрятан у них маленькая дарма. Нам нужен тукс, и он у нас под рукой. Мы заставим его спеть для нас, и петь он будет очень хорошо. нужно лишь быстро найти его в городе. — Калькутта — огромный город, мой друг. — Это все равно, что искать зернышко риса в пустыне. — Возможно, это не так трудно, как вы думаете, — неожиданно вмешался Камамури. — Тут есть пагода в черном городе, посвященной богине Кали. Там сходятся туксы, а сегодня у них праздник. Так вот там вполне может быть этот манти Ну что ж, удачное совпадение, — сказал Сандакан. — Когда начинается праздник? — Вечером. Ты должен вернуться к своему хозяину. Я сказал ему, чтобы он меня не ждал. Впрочем, еще до завтрашнего утра он хоть и сам здесь будет. Итак, пообедаем, а потом переоденемся, чтобы туксы не узнали нас. Я и не надеялся на такую удачу, чтобы этот негодяй сам шел прямо к нам в руки с его помощью. Мы поставим первый шах любезному Светхану. Да, а как же слоны? Слуги моего хозяина уже отправились покупать их, и скоро они будут у нас. Нужно, чтобы туксы не знали об этом, иначе они заподозрят кое-что. Их тайно переправит в сундарбан Там у моего хозяина есть дом в одной деревне. Отлично. А теперь пошли обедать, друзья. Целый день впереди. Глава пятая. Праздник огня. Солнце уже заходило из высоких купола черного города, когда шлюпка отошла от Марианны и стала подниматься вверх по реке, повинуясь энергичным взмахом восьмерых грибцов, отобранных среди самых крепких матросов экипажа. На корме находились Сандакан, Камамури и Янос, переодетые мусульманами, и с ними боцман Самбель незаменимый помощник Сандакана в самых смелых и рискованных предприятиях, как на море, так и на суше. На первый взгляд они были не вооружены, однако потом, как оттопыривались на поясе и на груди их новые одеяния, можно было догадаться, что оружие есть как холодное, так и огнестрельное. В то время как Белый город с его оживленными улицами, роскошными садами и дворцами мог поспорить красотой и удобствами с самыми красивыми европейскими столицами, Черный город был ничем иным, как огромным скопищем грязных трющоб с древними пагодами, то здесь, то там, возвышающимися над ним. От блестящих особняков, от огромных дворцов, от сияющих огнями магазинов, от театров площадей Белого города сразу, почти без перехода, вы оказываетесь среди нищенских хижин, полувазрушенных древних пагод, среди неряшливых восточных базаров и грязных улочек, Эти трущобы тянулись несколько километров, без всякого порядка, без правила, разделённые только улочками, на которых опасно появляться по вечерам, несмотря на патрулировавших полицейские наряды. Было восемь часов вечера, когда Янес и Сэндокан со своими спутниками высадились на одной из пристаней чёрного города. Хотя день уже подходил к концу, здесь царило оживление. Из подплывавших отовсюду лодок высаживалось много индейцев, явившихся из пригородов и ближних деревень, чтобы присутствовать на празднике в честь Дармы и Раджа, праздники огня, который, судя по доносившемуся издалека шуму толпы и грохоту барабанов, вот-вот должен был начаться. «Мы приехали вовремя, чтобы увидеть танец огня», — сказал Камамури Сандакану. «Сегодня будет немало поджаренных пяток». Они присоединились к толпе, заполнявшей грязные улочки города, едва освещенные светильниками из кокосовых орехов, наполненных маслом, которые служили здесь уличными фонарями. Отдавшись течению этой толпы любопытных, уже минут через двадцать они оказались на обширной площади, немного ярче освещенной смелинными факелами на высоких шестах, возвышавшихся отовсюду. С одной стороны, площадь замыкалась старинной пирамидальной пагодой в древнем индийском стиле с многочисленными колоннами и головами слонов, фигурами богов и каких-то фантастических животных. В середине ее оставалось довольно обширное свободное пространство, отцепленное охраной сипаев. Там в розоватом маре виднелись жаровни с раскаленными углями,